прородичи наши верили, и, как теперь выясняется, не вовсю оплошно, что вся земля некогда была поделена между тремя сыновьями Ноя. Симу с семитами досталась Азия, Хаму с хамитами Африка, а Иофету с ефетическим племенем. Третья часть Европия начинает жеся от моря Белого Византийского и протязается к западу до Великого океана моря и до земли и Шпанской, и иных западных стран, и до Америки. Ея же нарицают новый свет. и паки взимаяся к северным странам до Ледовитого моря, в ней же страны и царства многие и различные Я же суть Первое Царство и Великое Княжество Российское и Словенские, и иные народы различны — Русь, Поляки, Литва, Угры, Чехи, Маравы, Волохи, Мутияне, Албаны, Сербы, Германы и Немцы, Испания, Италия и Рим и Венеция — Франция и острова Британские и Албанские, и королевство Португалское, Геополитанское, Наварское, Датское, Английское и Шкотское, Свейское и иные великие княжества и страны, прилежащие к великому океану, и же прежде все единую веру истие крещение приемше ещё при великом Константине Флавиане, и всё равно содержаху православную веру многое лето. Ныне же, по наваждению дьяволю в западных странах, я же суть в Италии и во Испании и в Германии и во иных немецких странах, рассеявшаяся различные ереси, приемшая учителей по своим слабостям и кожда своя мудроваху, якоже хотяху. От них же и имена верам своим изложиша, и друзии уба нарицаются попежницей, и иные же люторы, от некоего еретика лютова именем Мартына Лютера, и иные же колвинцы и гусати, от неких еретик Колвина и Яна Гуса, и от Филиппа, некоего рекомого Милентора, а иные же Арияне, ариево беснование, друзей же, новокрещенцы, и же дважды крещаются, первое точью водою, второе же маслом помазаются и двумя именами нарицаются. К сим же мнозе народы совратишеся слабости ради, и отеческие предания, и церковные пение, и посты примениша, точью российские страны Народ содержит прежнее православие, я же прияша от грек. Зело же преизобильно часть Европе всеми благами земными, хлебом и овощми различными, и златом, и серебром, и воздух имеет тепел и хладен, яко умерен, и люди зело премудры, и всякой хитрости уметельны». И князей, и держатели имеют многие, и грады прекрасны, и зело твердый, я же последи сказать бысть, по различию земель, языцы же имеют различны, но верные все, аще и ереси многие, суть в них, но обачи все крещены, и поганство в них на идолослужение не обретается, и сия часть якоже глаголют премудрые. Лучшее есть на вселение. Посреди сей наилучшей земной части, под январским знаком Водолея, помещается наш московский край, российское царство, Красная Русь. Царство и великое княжество, российское, христианское, благочестивое, народ давний, и же обитать и начал во странах-онах по разделению языков, глаголит же славянским языком. Земля велика и широка, пространство же свое имеет меж всех частей Вселенной, даже до Азии и до моря, глаголемого «каспис», еже есть «хвалынская», и до стран перских, к полудню же, даже до предел херсонских и до «крымского царства», и до Украин Турских, до моря глаголемого Черного, на запад же даже до предел Немецких, Лифлянской земли, и до моря глаголемого Варяжского, на север же даже до Великого океана, и до земли Лобской и Норвецкой, и паки к востоку даже до Ледовитого моря, и до земли Сибирской, и до пределов Китайского и Богданского царства. Имеет же под собою и сибирскую всю землю с прилежащими к ней ордами, и царство Казанское и Астраханское, я же прияше от поганых, и к ним прилежащие многоразличные роды, татарские, нагайские калмыцкие, и черкасские, и черемису, и мортву и иных поганых народов немало, и сих имеют в повиновении, с них же дань емлют серебром и медом и коньми, и котом и зверями различными. Люди же земли российской сначала живяху в лесах и в полях, якоже поганые народы, не начало над собой имуще коего же ниже градов, но яко звери в горах и в лесах скитающиеся, питаясь стрельбою лучную, зверьми и птицами, потом же научившиеся от окрестных стран На чаше строите дамы и грады соградища И на рецахуся скифия многочеловечная. Потом же избраша себе князя от немецких стран прусской земли именем Рюрика от колена Августа кесаря римского, и на рецахуся Россия великая, и так управляемы бываху сих властью, люди же зело воинственны беху и брани любящие, и находящие на христианские страны, пленяющиеся их. Некогда же и на царь град пришедшие, повоевавшие его, и дань емлющие не однажды. Обладах уже российские народы прежде и Литвою, и Угры, и болгары загорскими, и волжскими, и иными странами, прилежащими окрест, и дань на них емлющие, и житие имуще сурово и бесчеловечно. Потом же, прияше святое крещение от грек, начальный их великий князь Владимир, правнук Рюриков, в одни Василия и Константина, царей греческих, и митрополита и епископов, в оградах устроюша, и ли на лучшее променяхуся, но аще и крестишеся, рати все неосташи и греческие пределы часто на хождаху и пленях узело потом же греческий царь константин мономах видя от них пределом своим утеснение сотвори с ними мир и любовь и великого князя их владимира всеволча почтил царскую честью прислал к нему царский венец и диадиму, и скифетр царский и яблоко золотое с дорогим каменем и сотворил его честью равным себе имеша же страна та многих князей от колена рюрикова и владимирова и каждый владел своим градом и страною и от тогого быть в них не строение и мятеж и за несогласие и несовет Пленена бысть российская страна, от некоего поганского царя золотые орды именем Батыя, и же многие страны попленил на востоке и на западе, и обладаемый бяху от царей золотые орды времени мало. Потом же князи их от всех градов избраша себе град Москву, его же и главу всем градам сотвориша, и на чаша поставлять и у себя царей, як уже в греческой земле, но и еще многие быши князи по различным градам, обаче виде себя насилуемых от поганых, совет между собою сотворше и все повинувшиеся единому старейшему от всех князей царю и великому князю Владимирскому и Московскому. Потом же, Все совокупляшееся, воедино и примиривше к себе поганского крымского царя, и сего взем в помощь, золотые орды царя изгнаше из царства его, золотую орду и Казань, и Астрахань приемше, и до них прилежащие языки поработившие и ныне держат по своим повелениям сами же никем не обладаемые. Земля же российская, хлебом зело преизобильно, И скотов всяких и коней имеет множество, Кони же невелики, но зело крепкий, твердоузды И пажити имеют скотам зело постоянное. Имеет же российское царство многие грады каменные и твердые, Паче же всех Москва, град царствующий, Зело велик крепок, тремя стенами каменными огражден, ему же величеством и крепостью едва во всей европе и подобен град обретается имеет же и реки великие волгу и двину и каму и Аку, и иные великие реки и озера многие и всеми благами и же износит из себя земля и воды наполнена и птиц множество из просторещей всем преизоильно То, златой серебра, и винограда нет. Людей же имеет в себе множество, паче же купецких и поселян, много же и воинских людей, и против недругов своих стоят своими людьми. Потом же, изрядного ради православия, по совету четырех патриархов вселенских и своих митрополитов и епископов, Благоверный царь Феодор Иванович всея России устроил в царствующем граде Москве патриарха, как уже в Константинеграде и в Иерусалиме, по градам же митрополитов, архиепископов и епископов учредил многих. Во всем обладаемы и повелеваемы люди страны той своим царем, и никогда противления не кажут от царей и светителей их зело благочестивы и христианскую веру держат крепко и непреложно и как приняли святое крещение так доселе ни един из них не бысть еретик и лица же от простых людей хотя мало в вере поколеблются таковых казнят заточениями дальними а не покоряющихся и смерти предают и ереси отнюдь никакой плодиться не допускают По чужим государствам не ездят, то, в посольстве боясь, да не от них навыкнув, в ересь впадут. Потому и от своих государей воли осем не имеют, из-за чего наветуемы и ненавидимы от многих стран, яко веру христианскую, я же приняли от греков, держат крепко и неприложно и ереси отнюдь ненавидит Ученых людей и докторов, и философов имеют у себя мало, для того, что книжному писанию ученые не все, только вельможи и воинские люди, и купецкие лучшие люди, прочие же поселяне зело неученые и грубые, и мятежные и ропотливые, и сего ради от государей своих попремногу наказуемы, и злые люди казнимы злыми смертьми. Некогда же сих множество немыслимое, Превознесясь собою и грабление ради и самовольства Избраша себе некоего от злодеев в начальники И царем его именовавше, Многую пакость государству своему сотворило, И царство оное великое в великую беду и тщету привело. К ним же приставшие окрестные народы Глаголиемы «поляки» и «Литва» и «немцы» много зла христианам сотворили и едва в запустение царства не положили. Напоследок же паки все, совокупившись, и народных от себя изгнали, и града расточенные взяли назад. Но аще и не все люди книжному писанию учены, зато верую все зело благочестивы суть и возрастом сыновитый, и бородами украшены и одеяние носят разноцветное, но нрав же у них, в правде, непостоятельный, и корысти желательный. Друг друга лукавством превосходит, к тому же листивы упрямы же и прикословны суть, и церквей, и монастырей имеют множество, подобно звездам, инаков же бесчисленно, От них же и многие святители чудесами просияша, и от гробов мира исцеления источают, якожедревлее в греческой земле и в Иерусалиме, и в Риме. Есть же и дальние монастыри на море, на Соловецком острову, и во иных странах, и пустынники многие, житием и чудесами, якос толпы сияющие, и многие святые и святители, и иноки телесами, яко живые, лежат в раках. К церквам же и монастырям весь народ он податливый, и церковное благолепие, и красоту излихолюбящие, и имеют во храмах честные иконы и сосуды зело, украшены златом и бисером, и всеми потребами, яко небо с солнцем и луною, и во всей Европе красотою подобных, Им не обретается. К нищим же зело милостивы, и святительский, и монашеский чин имеют в великой чести, и посты держат по древнему преданию крепко, ризы носят долгие особным обычаем рознично от иных стран. Жен же имеют поединый, и второго и третьего брака не отрицаются, четвертый же брак отнюдь у них не именуется. Зело же имеют в покорении жены свои, да только яко ничто же могут сотворить и в дому своем, кроме воли мужа своего. дева же зело хранят чистоту, великое бо в них стыдение и поношение, еже которое дева обрящется не сохранившая девство своего законного сочетания, таковую муж ее още оскорбит или смертью убьет. Незело жестоко ему осудится. И сего ради девы вельми хранят чистоту, не то, чью ради, но и страха для. И лица же обретаются в них, не сохранившие девство своего до сочетания брака, многие покорны и раны бесчисленные от сродников своих терпят. Мнози же от них мужи и жены таковые, и же от юности своей иноческое житие возлюбиша и чистоту телесную хранят до дне смерти своей обретаются же у них и таковии жены и же слабости ради своей отделили себя от всякую нечистоту и невоздержание похотения плотские исполняют а баья такови великое мучение подъемлют пред всеми обнажаемы и вадимы по торгу и биемы людьми И лица же помышляющие на убивство мужа своего, смертьми казнимы и в землю живыми закапываемы. Пите же народ российский, наипаче же простые и поселяне, любят много, понеже воздух имеют вольный, не весьма горяч, не студен. Имеют же некие страны, где мрази великие и нестерпимые, а бачат человеком те страны На здоровье ей болезней там мало, Яком разом изводится от них телесная мокрота. На браниях российские люди терпеливы и мужественны, И нужу великую терпят, Многие дни пребывающие без пищи. Государем же своим повиновение и послушание Имеют дело великое, И же и в обычае приемшее речь сию, Глаголющее «волен Бог до да государя Цари их зело самовластны, и все творят по воле их. Общий же народ самовольства ради его блюдом и востезуем вельможами, и судьями градскими, и господами своими, не попущающими им от обычных преданий немало. Народы языческие, я же суть татарове и черемису, и мордву, и лобь, и иные языки зилой имеют в порабощении, да непаки возмогут и воспротивиться. Разделено же было прежде всего великое российское царство на многие княжества, я же суть великое княжество Владимирское, начальное и главное всея России, с ним же общее и суждальское великое княжение, «Великое царство и великое княжество Московское, государство и великое княжение Новгородское, царство Казанское, царство Астраханское, царство Сибирское, государство Псковское, великое княжение Смоленское, великое княжение Тверское, великое княжение Черниговское и Северское». Великое княжение Рязанское, Великое княжение Нижеградское, Великое княжение Ростовское и Ярославское. К сим же великим княжествам быша и грады мнозий, по разделению коевожда княжества покорные и служат российскому скифитру.